Глава тридцать «Как это ты не пойдешь со мной?» Мона попыталась сначала вытащить меня за руку, а потом, не справившись с этой задачей, выпихнуть в другую сторону. Дерек, посмеиваясь, сидел на козлах и не вмешивался. «Мона, я не могу!» — проговорила я сдавленно, пытаясь отбиться от нее. Однако моя соседка была неумолима, хоть и запыхалась, пытаясь двинуть меня с места. «Ты должна, Хоуп», — проговорила Мона, переводя дыхание, — «ты не можешь избегать доктора, и это будет бросаться в глаза. И, кроме того, ты же не сделала ничего предосудительного. Давай-ка переступи через свою неловкость и пойдем со мной». Ты же видишь, я своими руками даже дверной ручки повернуть не могу. Давай, давай! И ей все-таки удалось извлечь меня из повозки. По-моему, не так уж у тебя руки и болят, проворчала я, приводя себя в порядок. Пригладив разлохмаченные волосы и оправив одежду, я обреченно последовала за Моной, которая нетерпеливо ждала меня, стоя у двери с именем Владимира. Когда я поравнялась с ней. Она с легкостью повернула тяжелую латунную ручку, а я усмехнулась. Мы вошли внутрь. Небольшая прихожая кардинально изменилась. Здесь царила идеальная чистота, дипломы и всякие благодарственные письма в одинаковых рамках украшали одну из стен. Они висели как по линеечке, была видна рука перфекциониста. Другую стену украшали несколько новеньких плакатов с рекламой всяких модных медицинских средств, а также стойка с буклетиками. Стол секретаря был покрыт белоснежной простынёй, книги и формуляры были разложены на ней в идеальном порядке. На звук колокольчика выглянул Владимир и, увидев нас, вспыхнул как мальчишка. Однако больше он ничем себя не выдал. «Миссис Хоуп, миссис Мона!» Вот это неожиданность! Я вам обеим очень рад. Сейчас закончу прием и уделю вам время. Вы пока осмотритесь здесь. Видали, как мальчишка старается?» Он с восторгом обвел взглядом приемную и снова скрылся за дверью. Оттуда послышались голоса — его и какой-то женский. Мы с Моной снова завертели головами, осматривая преобразившееся помещение. Мона присела на стул, обмахиваясь двумя руками. Ей было жарко. Мне же напротив, не сиделась. Я нервно расхаживала по узкому помещению и меня слегка лихорадило, как будто я замерзла. Прошло, наверное, минут двадцать, если не больше, и дверь кабинета отворилась. Первый выпорхнула леди в умопомрачительных шелках. Через плечо была небрежно переброшена меховая горжетка, хотя на улице было градусов двадцать. Изящная шляпка с перьями венчала прелестную головку с курносым носиком, а выражение лица было томно-лукавым. «И хотела бы вам признаться, доктор, что...» В этот момент она заметила нас и замолчала на секунду. «В общем...» «Расскажу вам остальное в среду. О, вот и мой экипаж. Спасибо вам!» Она протянула Владимиру руку для поцелуя и выскользнула за дверь, оставив после себя нежнейший аромат каких-то явно дорогих шлейфовых духов. Мы с Моной переглянулись. Дама явно производила впечатление своей грациозностью и внешним лоском. На ее фоне я почувствовал себя неотесанной простушкой. хотя прежняя Хоуп, скорее всего, была именно такой, как эта пациентка доктора. Наверное, Алекс Мартин по возвращении не узнает свою жену. Владимир, проводив нимфу в шелках, повернулся к нам. «Ну вот, наконец-то мы одни. Прошу вас, проходите». Он сделал приглашающий жест. «Да уж, конечно, наконец-то», — саркастически подумала я. Прислушавшись к своим чувствам, опасаясь обнаружить там ревность, я поняла, что испытала облегчение. Возможно, Владимир вскоре отвлечется на какую-нибудь городскую красотку и забудет о своем мимолетном чувстве ко мне. В том, что женского внимания у него было хоть отбавляй, я не сомневалась. «Август отлично поработал», — кивнула я в сторону приёмной. Гночар закатил свои цыганские глаза к потолку и рассмеялся. «И не говорите, Хоуп, э, миссис Мартин. Уж простите, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Парень просто находка. Сейчас он забегает на пару часов в день, еще не закончил сдавать дела у Андерса. Тот, по-видимому, решил использовать бедного Августа на полную катушку и взвалил на него полную инвентаризацию документации. Как это называется? Аудит?» Я пожала плечами и кивнула. «Наверное, я не специалист». «Но знаете что? Нам это на руку!» Он в нерешительности покосился на Мону, не зная, стоит ли продолжать. «Говорите, доктор Гоночар», — поспешно сказала я, — «от Моны у меня нет секретов». Сказав это, я поймала взгляд Владимира и, точно прочитав его мысли, покраснела. «Так что там с Августом и Андерсом?» Мона решила, поняла, что с нами она так долго не дождется информации и решила купировать неловкий момент. «Ах да!» — опомнился Владимир. «Так вот, при инвентаризации Август нашел неоспоримые доказательства растраты Андерсом ваших с мистером Мартином в счетов». Сами бумаги он взять не смог, потому что там находился еще человек, которому он передавал дела, но сделал на них отметку, чтобы было легко найти. «Вот это да!» — искренне восхитилась я Августом. «Такой, казалось бы, нервный и неуверенный юноша, а какая предприимчивость!» Кроме того, он составил копии этих документов — Они, конечно, не подтверждены нотариально, но по ним можно будет отследить движение средств между щитами. Мона забегала между нами, словно челнок. «Проклятый ростовщик! Мошенник! Мерзавец!» Остановившись, она вопрошающе подняла глаза на Владимира, чего тот не заметил, потому что смотрел на меня. Она подергала его за рукав, чтобы тот обратил на нее внимание. «Андерса можно засудить, доктор Ганачар, а вернуть деньги Мартинов?» Владимир нехотя отвел взгляд от моего лица и пожал плечами. «Я же не юрист, миссис Мона. Думаю, что да. Нужен хороший адвокат». «Скоро вернется Алекс и займется этим», — решила я. «При моих словах Владимир неуловимо сник». но ответил вполне ровно. «Конечно, стоит дождаться мистера Мартина. Август введет его в курс дела, и... И все будет хорошо». Возникла небольшая пауза. Каждый погрузился в свои мысли. «Влад... доктор Ганачар, мы же не просто так заехали, — заговорила я первой, — Посмотрите руки Моны. Конечно. А что случилось? Проходите, миссис Мона. Вот сюда присаживайтесь. Руки вот сюда. Да мы тут занимались кашами хоуп. Мешочки вроде не тяжелые, а вот натаскалось, видимо, закрутили суставы. Доктор внимательно осмотрел ее руки, немного подвигав ими. Задавая негромко какие-то профессиональные вопросы. Я не слушала, однако засмотрелась на него. Такого серьезного, сосредоточенного. Мона перехватила мой взгляд и спросила Владимира небрежно: Доктор, а что слышно о линии фронта по направлению к нам? Дорог зачищена? Владимир кинул на меня быстрый взгляд и ответил. «Вчера приходили сводки, все чисто. Наши бойцы возвращаются. Скоро будут дома. Думаю, дело пара недель». «Хорошо», — выдохнула я, потому что должна была это сказать. «Миссис Мона, вот эту мазь накладывайте на ночь, сверху повязку делайте, но сразу не пройдет. Я назначу вам диету. Кстати, о диете». «Расскажите мне, как ваши дела с кашами, миссис Мартин? Полагаю, успешно?» «О да!» — просияла Мона, как будто вопрос был адресован ей, и принялась рассказывать. Впрочем, я была ей благодарна, потому что сил на разговоры не осталось. Еще неделя-другая, и Алекс Мартин, возможно, будет дома».